Вот тут понадобилось больше времени, нежели мучился с малым порталом. Более серьёзные потоки энергии требовали качественной и тонкой настройки. Нам имевшийся опыт уже сказался, и к вечеру канал был настроен. На следующий день назначили запуск самого портала и следственные мероприятия, которые мы проводили при первом включении малого портала. Охрана объекта была усилена, группа охраны внутри гаража дислоцировалась у установки Блаки экипирована с максимальной степенью защиты. Марина подготовила лабораторию для проведения химико-бактериологического анализа обстановки. И вот этот день наступил. Я и два бойца одето и возыка, противогазы, навешив на себя бронежилеты и каски, вооружившись гранатомётами и пулемётами, затаились в подземном переходе возле гаража. В на случае непредвиденной ситуации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 Поэтому по этому поводу решили проводить следующий этап разработки нового портала. Опять загудели генераторы из-за Tesla Земля. Но теперь мы действовали более смело. Так несколько месяцев назад установка была заминирована, а всё помещение обложено канистрами с напалмом на случай несанкционированной попытки прорыва и захвата установки. Специально подготовленная штанга, на которой размещалась роботизированная видеокамера с синхронизированной лампой инфракрасной подсветки И антенна радиоприёмника была пропущена через окно портала. Мы специально выбирали вечернее время на случай выхода в населённом пункте, чтобы не привлекать внимание. Номера показала опять лес и большую поляну. Подключившись с помощью ноутбука к камере, стал проводить более тщательный просмотр. Подробно рассматривал все доступные участки леса в поисках необычных вещей. Ну, как и в прошлый раз, ничего особенного.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 который помимо всего прочего контролировал результаты приенгации, подтвердил приём сигнала пеленгатора, который располагался под Магилёвом в 1941 году. И то, что место, откуда идёт радиосигнал, определено. После этой фразы мы затянули штангу обратно и выключили большой и малый порталы. Теперь осталось обобщить результаты и выработать план дальнейших действий.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 В данный момент представляется бой кашу из наступающих немецких частей и отходящих или разгромленных частей Красной армии. Радиоперехват показал активную работу множества армейских радиопередатчиков разной мощности и назначения. Развёртывание радиопиленгационной системы в данный момент нереально. Нужно искать другие точки выхода. Поэтому было принято решение о выходе разведгруппы из двух человек под моим командой. На базе осталась резервная группа силового прикрытия, задача которой в случае чего выйти на поддержку. В это же время через Магилевское окно передали радиограмму в Москву о точке выхода с просьбой известить части 21-й армии о возможном появлении в полосе дислокации майор Кречитова Сергей Иванович, сотрудник разведуправления генерального штаба РККА. Но тут вмешался молчавший до этого Борисович. Сергей, скажи, А высота портала над землёй какая? Ну, там получается метра 2 не больше. Отчего мудрить? Вы выходите ночью, но группа усиления будет вас ждать на бронетранспортёре, который подготовим и до которого сделаем сходни, чтобы чтобы мог если ехать на ту сторону и вернуться обратно. Что зря делали такой портал? Мудро. Сегодня ночью уже не успеваем, а вот до завтрашнего вечера нужно подготовить и систему спуска техники на ту сторону. И подъем от техники обратно. Может у немцев еще и горючем разживемся. Ох и зря я это сказал. Как люди глазки загорелись. Мало им раненых Бориса Чевара Пайва. Даже Вяткин вроде как мудро обитый жизнью и тот повеселел. Вот как человек проникся нашими проблемами. Тогда я решил подвести итоги совещания. Значит так.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 организуешь производство пантуса. Там ничего сложного. Сварная конструкция и лебёдки, чтоб при управлять. Марина и Ольга, на вас подготовка аптечек и организация депоитмент мест на случай ранений группы разведки. Санька Д это окинувший головой спросил. Командир, а кто пойдёт? Идём я и малой, группа усиления. Командир Артемов, заместитель Вяткин. Дальше Миронов. Возьмёте новичка, экипируйте его, проинструктируйте.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 Если будет необходимость экстренного отключения, мы подадим сигнал бедствия вылоу эти приёмником через Магелловское окно. Ещё вопросы есть? Ну что ж, дальше всё в рабочем порядке. На этом совещание закончилось, и каждый занялся своим делом. Завтра предстоял новый выход и новые открытия.